Что-то шепча, она словно зелье какое сыплет в картошку соль. Разгибается, огонь высвечивает на её лице морщины. Услыхав шаги на улице, поворачивает голову к воротам и спрашивает: "Это вы наконец?" "Нет, бабуся, это не те, кого уж ждёте", с сожалением отвечает Данила, завидуя в душе простому деревенскому обиходу. Старуха выпрямляется, подходит к воротам, А кто ж ты, дитя? Откудь будешь? Я из далека. Тогда заходи к нам. Скоро придут мои дети, внуки, вот и повечеряем с нами. И такая доброта стоит в ее старческих очах, что хочется неведомо у кого выпросить ей еще более долгого века. Вы не знаете, где живет директор вашего совхоза? Почему ж, дитя, не знаю? Где живёт добрый человек, это с плохим не хочется знать. Вот перейдёшь мостик через сниваду и сразу же бери по левую руку к школе, а от неё по правую руку, то прямо и дойдёшь до панского дворца. Скорее Данила доходит до бывшего панского с белыми колоннами дома. Тут только в двух окнах горит свет. Он припадает к одному полураскрытому и сразу же видит склонившуюся над столом фигуру Максима Дыденко. С карандашом в руке он хмурится над какой-то сводкой с катертью и тихонько напевает ей: "Скатертино, скатертино, над тобой умарны гину". И хоть как тревожно на душе у Данила, но он не выдерживает: "Максим Петрович, живите себе и нам на радость не погибайте". Кто это? – вскрикнул Диденко, подошел к окну, поднял вверх брови и шепотом спросил: – Ты? Я? При тих Данила, как перед судом. Диденко невольно оглянулся. Так заходи скорее. Стоит ли? Заходи без лишних разговоров. Данила зашел в просторный, обвешанный плакатами и грамотами кабинет, в углу которого стоял роскошный рженоый сноп нового урожая. Дядянка положил руки на плечи Данила, поморщился, не зная, о чём расспрашивать, что говорить. Повисла неловкая тишина, в которой Данила слышал биение своего сердца. А в это время в окно, что выходило в сад, донеслись тихие голоса: "Какие у тебя красивые очи! Разве их сейчас видно?" не верила девушка хлопцу. "А я их всегда вижу перед собой, и в темноте В темноте они мне светятся словно звёзды. Ой, с болью встрепенулась девушка. Ты чего? Мама говорила, что ей в молодости то же самое говорил отец, а когда женился, то начал пригашать те звёзды. Так это при капитализме было. У нас такого никогда не будет и не должно быть. Дыдёнко смущённо улыбнулся. Кому-то любовь, а кому бумажки. Так как же ты, Данила, ко мне попал? Пришел как к отцу, посоветоваться пришел, что мне делать на этом свете. Вы уже все знаете обо мне. Знаю. Худая молва не лежит. Вздохнул Деденко. Ступач тебя преследует, ступач. Это безрассудный, жестокосердный человек. Когда-то он был батраком. у такого дьяка плута, которого даже попы называли сатаной, наглотался там зла, да и начал лихом копать своё поле. Ох, эти недалёкие озлобленные копачи. Что ж делать с тобой, с самым лучшим председателем в районе? А вы думаете, я знаю? Голова совсем кругом пошла. Легко было моей родне говорить: "Держись ума и плуга". Да иногда ум и плуг не держится нас. К сожалению. Дыденко начал ходить по комнате. Ну что же я тебе могу посоветовать? Что могу сделать для тебя? Что? Ведь у меня тоже нет большой власти. Когда-то ты мне говорил, нам время не дало лёгкой доли, помнишь? Помню, понурился Данила. И это очевидно правда. Пока время не даёт лёгкой доли. и какая бы доля ни выпала тебе какие бы испытания ни выпали бы на твои дни ты должен быть человеком даже в самую тяжёлую минуту когда уже всё покинет нас мы должны оставаться со своим евшанзельем с безграничной любовью к отчизне а она нас не забудет это говорю тебе как человек верящий как большевик и твой друг который, правда, не очень сумеет теперь защитить тебя, понимаешь? Хм, думаю. Вот и думай. Что оно и к чему? Кознись своими горестями, но оставайся человеком. Это если о великом и высоком думать. А теперь о будничном. Подави свои печали как мужчина и пока что оставайся у меня к садовникам. Переходи в курень, что стоит посреди сада, да и орудуй. А далее будет видно. Я верю в это. Ебо верю в разум людской, в разум времени, согласен. Спасибо. Данила с благодарностью глянул под утомлённые и потемневшие веки, за которыми стояла большая печаль. Не страшно вам с таким элементом Не так страшно, как неудобно. По рукам и протянул темную от загара руку. Еще раз спасибо. Пасика есть у вашем саду? спросил Данила, забывая и не забывая о своем. Стоит небольшая. Вот так-то голубцызый. Пусть наш сад убережет тебя от недоброго глаза. Работы же в нем, ой, как много. Разве меня когда-нибудь пугала работа? Это я знаю. Вечерял? Нет. Повечеряем холодный индюшатиной и поведу тебя в курень. Там есть сено, одеяло, подушка. Не знаю, Максим Петрович, как и благодарить вас. Обойдемся без этого. Неужели ты думаешь, а нанимка или на шоптывание смогут сделать нас мелочными? Мы же советские люди, советские. Слышишь? Слышу. Вдалике запели петухи, а в саду испуганно отозвалась девушка: "Ой, уже петухи поют, бегу, бегу, а пропали по ней вот пакостная птица. Ну ещё капельку постой, знаю я твою капельку, прощай, бегу, я тебя на руках донесу". Вот для чего нужны руки человеку, подбадривая Данила, усмехнулся Дыденк. Глава 22. Над самым татарским бродом за какие-то две недели расцвела под снежником новая хата Белянка. Летом ей о чем-то дремотно шепчут обленившаяся волна и камыш, осенью их спуганным звоном откликаются привязанные челны, а зимой в деревьях потрескивает или дедом покряхтовывает мороз, и в окна бьют крыльями ветровеи, стучат метелицы. А когда же постучит Данила? Где он теперь? Где его очи? И где его большие добрые руки? Может, время взяло и их, и то, что считалось звалось любовью. От такой мысли стон вырвался из груди девушки, как из той метелицы, что никак не может найти себе пристанище. Так теперь и душа Мирославы не находит пристанища. Всё бьётся она в кручине, в отчаянии, всё кружит в поисках той дороги или стёжки, на которой лишь в снах появляется Данила. Только сны напоминают ей о нём, только сны. А вокруг так бесноуется метель, что не поймёшь, где небо, где земля, где речка, где приселок. Мирослава наугад, увязая в сугробах, бредёт из амбара домой. Метель выбивает из нее дух зерна, выжимает из слезы, а сколько их вылилось в новой хате Белянки, в которой никогда не запираются двери. Ты не запирай двери, я скоро вернусь. Это скоро обернулось месяцами. Да какими месяцами? Пусть бы их и через века никому не довелось пережить. Кто из нас в тревожной молодости хотя бы тайком не мечтал о необычной любви? Ты будешь так любить своего суженого, и он тебя так, как никто не любил, как никто. Вот и пришла к ней такая любовь. Такая, какая, верно, мало у кого была. Да только веет от неё сейчас полынной горечью. Тот день, когда она узнала обо всём, стал для неё роковым и мучительным. Даже седой Тато Приехав как-то в гости к ней, ещё больше опечалил Мирославу. Уже можно и не ждать. Видать, не судьба. Выходи, доченька, за другого. Ведь что такое девичья краса? Блеснёт словно роса и туманцем сойдёт, как роса летом. А жизнь есть жизнь, и она требует своего, если не любви, то материнства.